Глава семьдесят четвертая Даже в своем полупроснувшемся состоянии, запутавшись в одеяле, я знаю, что если закрою глаза, то смогу вернуться в тот же сон. Я снова усну, и крокодили и зубы опять будут впиваться в мою ногу, я опять проснусь. Эта мысль еще сильнее бодрит меня, и через несколько секунд я совсем просыпаюсь. Сна ни в одном глазу. Я вижу пустую кровать Себа. Сквозь тонкие занавески с лошадками сочится лунный свет. Надо мной светится синий круг Кеннетова с Часы на телефоне показывают 04-28. В голове у меня по-прежнему туман. Я не помню точно, когда уснул, но это было не так давно. Я читал пещерного мальчика Коби и задремал. Я упустил свой шанс, не так ли? Даже хоть я и устал практически до тошноты, я не уверен, что смогу снова уснуть. А если смогу, то что? Кажется, управлять с нами я больше не в состоянии. Я вытаскиваю ноющую ногу из-под одеяла. Она мокрая от пота, но как будто не только от пота. Ещё она немного липкая, но мне ничего не разглядеть в темноте, так что я включаю ночник — И ахаю от ужаса. Из трёх глубоких треугольных ранок на моей лодыжке, там, где Катберт меня укусил, сочится кровь. Она стекает по ноге на простыню, так что я встаю и ковыляю в ванную. Теперь я здорово встревожен и решаю, что лучше всего смыть кровь под душем. Потом возьму полотенце и крепко перебинтую ногу. Я замечаю, что оставляю за собой цепочку багровых капель. Душевая занавеска задёрнута, скрывая ванну. Я быстро отодвигаю её и кричу. Истошно и долго. В ванне со скрещенными на груди руками и в ярком сине-зелёном килте лежит тело Кеннета МакКинли. Он открывает глаза и медленно садится, поворачивая голову в мою сторону — пока не встречается со мной взглядом. «Ах, прошу прощайница, паренек. Это личный сон или кто угодно может присоединиться?» «Я разеваю рот, но не могу выговорить ни слова». «Ложное пробуждение», — говорит Кеннет. «Опять. Тебе снится сон во сне. Опять». «Удивлён, что ты второй раз попался. Ты что, не замечал знаков?» «Нет, нет, я... я... Мои часы, время, цифры, и всё было нормально». «Ох ты ж, паренек, это явно не к добру», — он качает головой. «Твой разум теряет связь с реальностью. Ох!» «Тут маленько тесновато, как в проклятущем гробу!» Кеннет поднимается и разминает спину, его резной дирк стучит по кранам. «Вы разве не...» Я запинаюсь, потому что мне трудновато подобрать правильные слова. Раньше мне не приходилось никому задавать такой вопрос. «Вы разве не... умерли?» Он смотрит на меня со странной полуулыбкой на лице ах да, Малкольм. Боюсь, что да. Мертвее мертвого. — Значит, вы призрак? Он вылезает из ванны и становится со мной рядом. — Давай, трогай мою руку. Видишь? Если бы я был призраком, твоя рука прошла бы прямо насквозь, правда? — Нет, тебе просто снится сон, паренек. Но... «Вы не выглядите мёртвым». «Разве? Я рад это слышать. Очень рад». Он глядится в зеркало над раковиной и приглаживает волосы. Потом ухмыляется мне, глядя поверх своих фиолетовых очков. «Вы в порядке? Это...» «В порядке? Я мёртв, Малкольм. Я настолько не в порядке, насколько только может быть человек». «Я... я не понимаю». «О, конечно, нет. Это сон, где все логичное, рациональное, здравое и упорядоченное уступает место странному и невероятному. на дело вот в чем, Малкольм. Мы в стране снов, а в стране снов я живее всех живых. Только то, что это сон, не значит, что это нереально, друг мой Малки». «Мола говорила почти то же самое», — восклицаю я. Это его явно не впечатляет. «Хм, неужели? Однако помни, Малкольм, это твой сон, не мой. Вот только беда в том, что, судя по всему, ты больше не можешь им управлять. У сновидаторов всегда был этот недостаток. Управляющего элемента не хватало надолго». «Вели своей ноге прекратить кровоточить. Ну, давай». Я смотрю на свою все еще кровящую ногу. «Прекратить кровоточить!» — тихо говорю я. Не срабатывает. «Видишь, ты в своем собственном сне, это как пить дать. Но теперь ты во власти своего подсознания». Я отрываю полосу от полотенца и оборачиваю ее вокруг укуса. «Это плохо?» — спрашиваю я. Кеннид вздыхает. «Это определенно нехорошо. Мне жаль говорить об этом, но в связи с моей кончиной, настигшей меня маленько раньше, чем я ожидал, я не успел тебя предупредить. Зато...» Что не может не радовать, твое подсознание дало мне в последний разок посетить загадочное измерения страны снов. Так что все не совсем уж плохо. Думаю, тебе придется просто отпустить ситуацию и действовать по обстоятельствам. А теперь давай. У нас осталось не так много времени, прежде чем ты проснешься естественным образом. Нечего тут стоять и трепаться. Он направляется к двери из ванной. «Стойте!» — говорю я, и он оборачивается. «У нас же все получится, правда? В смысле, получится спасти Себа?» Он опускает очки и смотрит на меня поверх них. «Это Малкольн целиком и полностью зависит от тебя». Кеннет распахивает дверь и манит меня следом, и вот я опять в пещере Коби. «А теперь, — говорит Кеннет, — иди за мной и готовься снова встретиться с тем крокодилом». «Мне становится дурно». «С Кадбертом? Ну почему?» «Потому что у меня есть чувство, что пока ты не убьешь его, он от тебя не отвяжется».